Сильномогучие богатыри на войско вражие. Не столько мечами рубят, сколько конями топчут. Прирубили, притоптали целые тысячи. Баба Ига на утек бросилась, а Иван-царевич за ней вдогонку. Совсем было нагонять стал, как вдруг...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 жить, поживать. Да добра наживать. Читала Надежда Шмидт.